— Напросился, — сказал Витька. — Пока мужчина читал газеты, мы усиленно курили. Потом он прошел мимо нас, и когда проходил, подмигнул Сашке. — Наконец-то твой нос пригодился. Тебя-то он узнал, — сказал я. — А ты знаешь, какой нос был у спинозы? — Пойдемте искупаемся, — сказал Витька. Сашка задумчиво и долго смотрел на него. — Бриться вы когда-нибудь думаете? — спросил он. Зимой мы уже пытались побриться, но у нас ничего не получилось. Мы сами были виноваты. Вместо того, чтобы смело войти в парикмахерскую, мы долго торчали у входа. Когда Сашка, наконец, вошел, у нас уже пропала охота бриться. Мы остались ждать его на улице. Ждать пришлось недолго. Дверь неожиданно открылась, и на пороге появился Сашка. Сзади его легко подталкивал в спину парикмахер Тартаковский. — Мне и без вас хватает болячек. Принесите записку от своей мамаши, тогда мы подумаем, — говорил Тартаковский. — К Тартаковскому пойдем? — ведь улыбнулся. — Живешь, да всего доживешь, — сказал Сашка. Подошел Павел Баулин. — Привет, профессора! Павел поздоровался с нами за руку, и мы приняли это как должны. Не знаете, зачем переверзию вызывает? — Заявление подать. — А вы подавали? Павел почему-то подозрительно оглядел нас. — Зачем заявление? — спросил он. — — Формальность, Паша, формальность! — ответил Сашка. — Может, обойдется? — спросил Павел. Он, кажется, думал, что от нас зависит писать или не писать ему заявление. — Пустяки! — сказал я. — Напишешь, прошу принять меня в училище, и все. — Я же не прошу. Мне предложили, я согласился. Получится, опять как с техникумом. Уговаривали, пока уговорили. А когда я надумал уходить, две недели допрашивали. Зачем заявление подавал? Не люблю. Вы меня подождите, я скоро. От нечего делать мы посчитали деньги. В наличии оказалось здесь струблей, и я положил их в карман. На крыльцо вышел Павел, брезгливо оглядел вымозанный чернилами пальцами. Хамут надели. Пошли к Пандопула. Ничего себе! — Сашки на предложение побриться мгновенно померкло. А мы-то думали и не могли ничего придумать. Я только не был уверен, сумею ли выпить так, чтобы Павел не догадался, что я пью первый раз в жизни. — Вот это мужской разговор, — сказал Сашка. Сначала выпьем, потом побреемся. — Может, не стоит? — спросил Витька. Он улыбался и смотрел на меня. — Чего не стоит? Выпить? — Обязательно выпьем. — Не люблю, когда коренной пролетарий разыгрывает интеллигента. Повязку цепил как фраер, — это сказал Павел. — Баулин, зайдите ко мне. В окне своего кабинета стоял Алеша. он стоял уже давно и слышал весь разговор. — До вечера у меня к тебе никаких дел нету. Зайдите ко мне, товарищ Баулин. Алеша обеими руками откинулся лба-волосы. Во — Мы знали, что он дружил. — С Павлом, но почему-то старался скрыть эту дружбу от посторонних. — Пошел ты на белом катере, — ответил Павел. Он перешел мостовую, мы пошли за ним. — Верните, крикнул Алеша. — Привет, — сказал Сашка. — Пойдем с нами, — крикнул Витька и от удовольствия потер руки. Мы никогда не позволяли себе так разговаривать с Алешей, но теперь чувство равенства стирало между нами грани и радовало остротой новизны. Павел шел, метя своим клешем уличную пыль. Идти с ним рядом мешали прохожие, и мы то отставали, то забегали вперед, и очень жалели, что никто из знакомых мальчишек не видит нас рядом с Павлом. А Павел нес по улице свою славу, так же просто, как брюки клеш тельняшку. Винный погребок был похож на раковину, вставленную в стенку жилого дома и выложенную по фасаду камнем ракушечником. Под с сводом стояли бочки с вином и белели два мраморных столика. Стойка выступала на улицу, и темная глубина погребка исходила кислым запахом раздавленного винограда и знобким холодком. Чтобы посидеть в погребке, надо было обладать достоинствами, известными одному Папандопула. Павла, например, в погребок не пускали. Он, как и прочие смертные, пил на улице, и прохожие обходили пьющих стойки. А вот жестянщика с компанией мы часто видели за столиками. Папандополо вытирал тряпкой стойку и монотонно выкрикивал «Стакан молодого вина! Десять лет жизни!» Он ни к кому в отдельности не обращался, никого не уговаривал выпить. Но обещание десяти лет жизни действовало неотразимо. Малинового цвета пористый нос Папандополо, казалось, пропитался вином. Нос нависал над верхней губой и придавал лицу вид унылый добродетели.